Отработка 12. Наследник Арго стоял на палубе и оглядывал оживленный порт, наверняка сравнивая картинку с тем, что он видел еще до заточения. Какие-то корабли только прибыли, какие-то готовились к отплытию. Разнообразие, раз в этом месте, достигало своего пика. Даже в объединенных странах народ так не пестрил. Я удостоверилась, что дракона хорошо видно, и повернулась к оживленной улице порта, остановившись. Мое улучшенное зрение перемещалось от одного к другому, выискивая серые глаза. Она должна быть где-то здесь. Она должна проверить мои слова. А когда увидит Арга, у нее просто не останется выбора. Ей придется нам помочь. Миан, идем, мягко развернул меня Мэт под личиной. Старый Диэн уже ждут нас. Несмотря на приближенность Лотос и Ворина, они занимались распределением народа и их обязанностей. То, что дриаду из близкого круга исключили, я была рада. А что касалось дракона? Надо же кому-то отдельному за всем следить. Не считать же Лотос. Да и, может, ему рассказывают потом. Я в их взаимоотношения не лезла. А может, и ей тоже. «Уоу-оу!» — раздалось счастливое, когда мы поднялись на палубу. «Картер!» радостно воскликнула и бросилась к волку. «Ты мой хорошенький! Как ты, мой маленький! Никто не обижал?» Заглянула в верные глаза. «Ты, если что, скажи, я им живо головы подкручиваю». Проходящий мимо один из нанятых матросов на секунду остановился с каким-то мешком в руках, посмотрел сначала на меня синими глазами, потом на маленького и хмыкнул, затем вернулся к работе. Наверное, не понял, как кто-то мог обидеть огромного волка. Тот, кого захочет, сам обидит. Но для меня это навсегда. Маленький неуклюжий волчонок, с какого-то перепугу выбравший меня. «Миен», — позвал Мэтт. Я повернулась к нему. Он кивком головы указал чуть в сторону. В нескольких метрах от нас, прислонившись к мачте, стоял Хартес. Он смотрел на меня без обычной враждебности, но при этом не рисковал подойти ближе. Кажется, путешествовать ранее в разобранном виде ему не понравилось как и разговор с Ниргом, Мозги встали на место. «Надолго ли?» «Здравствуй, Хартес!» Поднялась и улыбнулась. После встречи с Ишин я почувствовала странный укол. «Может быть, Хартес и тот еще гав...» Нехороший элементаль, но все-таки мы все успели этому поспособствовать. Что делал отец, раз княжич пошел по этой дорожке? Что делали мы, его братья и сестры? Конечно, каждый сам выбирал свой путь, но окружение тоже имело влияние. Мы должны были заметить изменения и постараться помочь, хотя все это не отменяло того, что он натворил. Он молча кивнул, все еще не зная, как правильно себя со мной вести. Являясь моим личом, изменения, произошедшие с получением тафлитов в посохе власти, он не заметить не мог. Чувствовал исходящую мощь. И кажется, это заставило его задуматься, а ту ли сторону он выбрал. А где Тенор? Спросила я, продолжая гладить Картера. Княжеч решил отправиться на остров двух материков первым, ответил Хартес. Понятно, спасибо, кивнула бывшему черному элементалю земли. Быстро поздоровавшись и с остальными, кого знала, позволила Мэтту увлечь меня вниз, в каюты. Картер хотел протиснуться следом, но кельпи велел ему ждать наверху. Волк обиженно засопел и плюхнулся на пятую точку у ступенек. «Ты слишком активная для девушки, которая побывала в плену и узнала страшные тайны», сказал иллюзионист, когда мы шли по узкому коридору. «Я уже поспала после этого и поела, уверенно направлялась по связи с Нергом, А, по-моему, кто-то делает вид, что у нее все отлично», — подметил мужчина. Я остановилась. Кельпи успел затормозить вовремя, но стоял впритык. Повернувшись боком, посмотрела в синие глаза. Мэт сказала хмуро, затем постаралась расслабиться и вежливо улыбнулась. «Я не хочу сейчас усложнять всем жизнь своими переживаниями. Мы не в той ситуации». Внутри меня действительно бушевала целая волна невысказанных эмоций. Страх, негодование, даже злость. И несмотря на влитую в меня силу, щеку все равно покалывала после пощечины Аминель. Я понимала, что эта память подбрасывала мне ощущения, Ведь тело уже срегенерировало на все сто. После того, как нас выгнал жутким ворчанием хозяин ангара, чьи карманы пополнились последними запасами денег из кошелька Кайла, наши с Мэтом пришлось отдать Нагу, мы отправились, снятые на мира, спать. Проснувшись ближе к вечеру, поели и пришли на корабль. Мэт не был хорошо отдохнувшим. Ему явно не хватало еще сна, но время не остановить. Оглядев его чуть бледное лицо, прошептало тихое и это я еще делаю вид, вздохнула и вновь направилась в нужную каюту. Он ничего не ответил. В небольшом помещении с маленьким круглым окном с видом на океан находились двое. Кажется, они заняли что-то типа канцелярии. Стол, пара шкафов и очень много бумаг. Или как еще назвать это помещение? Я совершенно ничего не понимала в кораблях. Первым делом преодолела разделяющее расстояние и позволила рукам мужа крепко прижать меня к себе. Обняв его в ответ, уложила голову на мужскую грудь и закрыла глаза. Учащённое сердцебиение инкуба успокаивало. «Вот он, здесь, со мной». «И тебе привет, Миен, сказал Дэнми. «Привет», — даже не устыдилась я. «Так, сначала по проблемам». Пришлось со вздохом отстраниться. Магистр Дин тепло посмотрел на меня и развернул к себе спиной, обняв за плечи. Я прислонилась к декану, глядя поочередно то на Мэта, то на Денми. И все-таки Кельпи был в сравнении с другими сильно истощен. «С вами ничего не случилось?» — заметил тоже Эстер. «Я думал, иллюзии не так много сил потребуют». «О, это не иллюзии!» «Да, Мен!» — решил свалить на меня рассказ мужчина. «Это родственнички все». «Познакомились вчера». Магистр Ден напрягся. Я вздохнула и недовольно посмотрела на иллюзиониста. Не мог как-то помягче сказать. Почему сразу родственнички? Хотя с чего Мэтту переживать о чувствах нейрго? Их отношения сильно ухудшились после... Я мягко высвободилась из захвата мужа и встала рядом, чтобы видеть его лицо. «Может, ты сам расскажешь, а?» Все же посмотрела на Кильпи. «Я слаб, о, как я слаб!» — театрально проговорил мужчина, оперевшись рукой о стену. «Пришлось работать всю ночь, без остановки. Миан из меня все силы вытянула». Я не выдержала и треснула его по плечу, вызывая наигранный полной боли стон. Вот он просто слов нет, еще и как прозвучало, но декан не повелся. Миан, что произошло?» — напряженно спросил магистр Дин. «Ну что ж...» пришлось рассказывать. Хотела отделаться кратким изложением, но меня еще вначале остановили и попросили не упускать никаких деталей. Когда дошло до Ишин, Нирк помрачнел. Для него это явно была болезненная тема. Он скрестил руки на груди, словно прячась от всего мира, и его взгляд смотрел в никуда. Слова демоницы о нем постаралась все же изложить кратко, без эмоциональной составляющей. «Молодец, Мин сказал Стер, когда я закончила. Мало того, что догадалась, как снять заморозку, так еще и завербовала нам агента. Я и не представлял, что у тебя такие хорошие в этом способности. Василиск умел поддержать. И хотя у меня было понимание, что бывшая жрица нам далеко не союзник, мы могли извлечь пользу. Я думаю, у Мен получилось. По крайней мере, Ишин должна была проверить, есть ли с нами арга, добавил Мэт. И пока он на нашей стороне, она тоже будет выбирать нас». Нирк молчал. «Это отличная новость. Она может сильно помочь нам со спонсором». Даже повеселел Василиск. «Нужно быть аккуратнее», — нахмурился Кельпи. «Ишин захочет сплести два заклинания из одной связки. Как только она найдет возможность, подставит и спонсора, и нас». «Помимо этого потом придется разбираться не только с Арго, но еще и с Ишин», — добавил кронпринц Василисков. Ее помощь дракону может нам все испортить. Еще Аминель Найларе, напомнил иллюзионист. Ей с самого начала по боку вся история со спонсором. Она преследует цель отомстить Мен. Закрепим на защиту бывших пленников Моррела. Уж такая толпа народа с ней справится! провел по волосам некромант. По распределению тогда позже обсудим, посмотрел на меня Мэт. «Миан, спонсора можно достать только тафлитами, так что...» «Я поняла. Он на мне!» — кивнула. «На нас!» — слабо улыбнулся Кильпи. «В смысле?» — не поняла я. «Используем тафлиты, сопряжение и сложную магию», — ответил магистр иллюзий. «Такое даже спонсор легко не пробьет. «Ты что?» — начала догадываться. «Хочешь сплести двуручную связку?» «Именно!» — да не с двух рук, а с четырех ухмыльнулся мужчина. Тогда, начала я. Так, детали обсудите позже, прервал стер. А пока, Нирк, мы подождем на палубе. Замолчала, посмотрев на лицо мужа. И правда, лучше обсудить это потом. Василиск первым бодро вышел из каюты. Мэт подмигнул мне и отправился следом за другом. Они оба понимали, что нам нужно побыть вдвоем. И все-таки, какие замечательные у нас друзья! Я проверила, что за ними плотно закрылась дверь, затем подошла к магистру Дину и положила руки на его, скрещенное на груди. Серые глаза посмотрели на меня, будто ожидая приговора. Он не был уверен в том, как я отреагирую. Раньше, наверное, устроила бы разнос. Как так? Уже даже не невеста, а жена, а все еще не в курсе семейных отношений собственного мужа. Да вот только Нирк не, не человеку, у которого короткая жизнь и малая вероятность расхождения дорожки с близкими, а демон. У них с этим ох, как сложно. И я ведь уже решила, что моя семья — он, а что касалось родственников, если захочет, расскажет. Может быть, он был не готов раньше, может быть, я. А может, мы просто не успели коснуться этих тем. Если не хочешь, давай не будем об этом говорить, спросила с подбадривающей улыбкой. «Это сложный разговор», — тяжело вздохнул Инкуб. «И боюсь, тебе он не понравится». «Так давай проверим», — предложила я. ишен твоя сестра, да?» Магистр Дин длительное время смотрел на меня непроницаемым взглядом. Я почти физически чувствовала его желание укрыться. Если бы мог избежать этого разговора, он бы точно это сделал. Но сейчас мы оба понимали, нам придется обсудить возникшую тему. Это касалось не только его семьи, а являлось частью нынешней проблемы, в которой я играла, хоть и не ключевую, но весьма существенную роль. И несмотря на то, что лезть глубоко в замыслы спонсора, его похождения и последствия мне не хотелось, определенную часть узнать было просто необходимо. От этого зависела моя жизнь. «Да», — все же ответил мужчина спустя паузу раздумий. «Она самая старшая из нас, первый ребенок. Инку повернулся в сторону маленького окошка и вгляделся вдаль, где океан игрался с легкими волнами, не заботясь о мирских проблемах. «Вы с ней...» — старалась говорить аккуратно. «Были близки?» «Родители не могли уделять мне достаточно внимания», — пожал он плечами. «Это нормально для столь сильных нелюдей? Я рос с сестрой. Ишин была для меня ближе всех из семьи. Как же так получилось, что сейчас она...» Я замялась. Она сказала, что хочет тебя убить. Мне не хотелось тревожить столь болезненной для него темой, но в данной ситуации обсудить эти моменты было необходимо. Он тяжело вздохнул, легким жестом руки заставил стул вылететь из-за стола и устроиться позади меня. Затем положил руки на мои плечи и мягко усадил. Сам же опустился на корточки и положил руки на мои, сложенные на бедрах. Небольшая пауза, во время которой он набирался сил. «Миан, ты ведь уже сама поняла, почему она это делает?» — нахмурился магистр Дин. «Да», — подтвердила. «Она любит арго». Декан кивнул. Они встретились еще до объединенной войны. Роман закрутился быстро, спустя время перерос в серьезные отношения. Ишин даже решилась на отречение от храма. Статус жрицы не позволял им быть вместе. А затем... Инкуб тяжело выдохнул, вспоминать было неприятно. Началась война. Арго менялся, но она не хотела этого видеть. И когда я рассказал ей, что он перешел все границы, и что мне придется созвать совет, она умоляла меня этого не делать. В его взгляде плескалась боль. Миен, она даже встала на колени. Моя сестра встала передо мной на колени. О боги. Я не просто созвал совет. Я выступил обвинителем. После пленения Арга Ишин уничтожила не то что свои вещи, а вообще следы своего существования. А затем ушла, рассказывал магистр Дин. «Я потерял не только лучшего друга, который был мне как брат. Я потерял вырастившую меня сестру». Каждое его слово отдавалось болью в сердце. Как же тяжело ему было. Я не могла представить, каким сильным нужно быть, чтобы в итоге выбрать то, что правильно. выбрать не любимых сестру и друга, а жизни других. Как долго его это терзало, насколько глубоко засело чувство вины. Наверное, поэтому он старался больше не заводить близких друзей. Сопряженная часть работы. Даже Лотес, хотя была часто с ним рядом, все равно чувствовалась на некотором расстоянии. С Денми и Мэтом ближе он познакомился из-за меня. А кто еще? Друиды, просившие обновить защиту. Василиск, которого мы посещали, когда столкнулись с отцом. Не думаю. Это хорошие знакомые, может, коллеги, но не настоящие друзья. И теперь я понимала, почему магистр Дин всегда держал дистанцию. Я наклонилась и обняла его, стараясь вложить как можно больше тепла. Хотелось утешить, поддержать, сказать, что все хорошо, и он молодец. Мужчина медленно погладил меня по спине. Прошло много времени. Спустя продолжительную паузу, в течение которой я так и не придумала, что лучше ответить, — сказал он. Нерк, я...» — выпрямилась и взяла его руку в свои. «Все в порядке, Миен, грустно улыбнулся декан и аккуратно заправил прядь волос мне за ухо. Арга и Ишин перешли все возможные границы. Мне пришлось это прекратить. Чувствуя, что разговор возвращается в прежнее русло, решила продолжить задавать вопросы. «Ишин поэтому решила присоединиться к спонсору, чтобы отомстить тебе?» — спросила, глядя в серые глаза цвета неба перед грозой. «А почему тебя тогда сам спонсор ищет? Он же хочет заполучить черный материк. Тогда ему нужно искать ее, владелицу силы, верно? Причем здесь ты?» Миан, магистр Дин, обычно собранный и высказывающийся легко, медлил. «Все куда сложнее, чем ты думаешь». Я чувствовала исходящее от него напряжение. Инкубу очень тяжело давался этот разговор. Его слова явно не относились к Кишин. Если дело не в ней, то что тут такого? Да, вещи серьезные. Да, я всего лишь адептка, но я проклятая адептка. Пусть благодаря удаче и помощи, но все же выжившая на черном материке и готова услышать многое. Мое восприятие мира сильно изменилось, и я больше не была той девчонкой. Попавший на отработки к декану из-за подставы. Так объясни мне, иначе я просто не смогу понять, что происходит, вздохнула. Я не прошу тебя рассказать все, только основное. Ему необходимы тафлиты и посох власти, чтобы одолеть ее, верно? Ведь она куда сильнее его. Правильно я понимаю? Мне не хотелось давить, но я чувствовала, что должна знать мотивы спонсора. Как же смогу отбиваться от него, если не понимаю, зачем все это? «Правильно», — кивнул мужчина, — «частично. Тогда почему он не отобрал тафлиты у меня раньше? Я не думаю, что даже с куполом для такого, как он, была такая уж серьезная проблема меня найти», — протянула задумчиво. «Даже когда мы с ним встретились, он будто ждал чего-то. Я все никак не могла отделаться от ощущения, что тогда Вальда, городе Теннера, спонсор сам был готов меня отпустить. И именно поэтому девушки с разноцветными глазами «Удалось отвлечь врага, а мне повезло уйти. Будь его единственной целью получения тафлитов, он бы подстроил все без промашек. Ишин не рассказала о нашем браке, поэтому ему нужен и я тоже», — сказал инкуб. «Сила источника подчиняется ей, это верно, но у нее есть и наследник, тот, у кого тоже весьма широкий доступ к черной магии». «И?» — продолжала ничего не понимать я. Спонсор не имеет доступа к нашему источнику. Он использует запас своих сил, перетягивая магов на себя, преобразовывает то, что успели накопить они, и таким образом увеличивает свою силу. Но к самому источнику никак не может прицепиться, объяснял мужчина, хмурясь. Он может победить и без кристаллов перерождения в посохе власти, но это будет очень и очень тяжело и рискованно. Ее способности Они невероятны. Чтобы не просто облегчить себе задачу, а гарантировать победу, ему нужно добиться доступа к местному черному источнику. И это можно сделать либо через нее, что исключено, учитывая его цель, либо через наследника. Так, кажется, начала что-то догонять я. То есть где-то есть наследник этого источника. Ты знаешь где, поэтому ему нужен именно ты. «Не зря ведь тебя знают на этом материке». У декана дернулась мышца на лице, выдавая крайнюю степень напряжения. «Пока были лишь помолвлены, мы не имели полноценной связи, Миен. Обычно отлично подающий материал преподаватель продолжал испытывать трудности объяснения происходящей ситуации. Но сейчас ты наверняка заметила, и об этом тебе говорила Юв, что твои способности увеличиваются». Напомнил мужчина о словах жрицы перед брачным ритуалом. «И ты получила возможность использовать весьма мощную силу, доступную ранее только мне. Тафлеты усилили эти новые данные, расширили, укрепили». Я нахмурилась. Что-то мне не нравилось, к чему он клонил. Поэтому Ишин не рассказал о нашем браке. «Если бы спонсор узнал, я был бы больше ему не нужен. У него была бы ты. Все в одном». И камни, а один из посохов власти у него есть, и... тяжелая пауза. Доступ к черному источнику. Что, прости?» Отказывался мозг соединять информацию из-за ее шокирующих данных. Магистр Ден закрыл глаза, вдохнул и выдохнул, будто собираясь с духом, после чего твердо посмотрел на меня. «Миен!» Он задержался на небольшую паузу. «Я наследник черного источника. Окончательно выбил из колеи, Декан факультета защитной магии, отправив мою челюсть куда-то вниз, и, будто решив, что лучше вылить все сразу, раз такая заварушка, довольно шустро продолжил. И ты, как моя истинная пара и жена, тоже имеешь к нему прямой доступ, а из-за тафлитов связь закрепилась и усилилась. Поэтому к тебе возвращается магия мертвых, как у спонсора, и как у моей матери. Закружилась голова. Начало казаться, что в каюте слишком мало воздуха. Стало жарко. бросила в пот. Голова кружится. Наклонилась вперед, облокотилась на колени и уложила на руки лицо. Магистр Дин поднялся и начал делать что-то на столе. Послышался звук открывающейся бутылки. Чуть позже передо мной завис стакан с водой. «Попей», — мягко сказал преподаватель. Я выпрямилась, чувствуя, что меня нехило мутит, после чего обхватила дрожащими пальцами стакан. Нервы и так были натянуты после встречи Сышин, а тут даже моя обычная запоздалая реакция не заставила себя ждать, явившись сразу. Воду выпила залпом, затем всучила опустевший стакан в руки инкуба. В голове не было ни одной связной мысли. Они будто взбесились, перетягивая с одного места на другое, свалившиеся на меня недостающие кусочки пазлов. Вытерев рукавом губы, посмотрела на вновь присевшего рядом со мной мужчину. «Казалось, он был готов к любому приговору с моей стороны. То есть твоя метка — это не ошибки молодости?» Удивительно спокойно звучал мой голос. «И прячешь ты ее не из-за разработанной особой связки, так? И поэтому твои нити не деформированы, как у тех, кто стал черным магом, да, Нерк? Он болезненно поморщился, но кивнул и знают тебя здесь, потому что ты тут родился? С Неем знаком мне понаслышке, учился здесь же? Неожиданно для себя я затараторила. Инкуб слабо кивнул, продолжая смотреть на меня с готовностью принять любую реакцию. По этой же причине она поставила нас под защиту после истории с Тарминой. и поэтому же все стихло, и никаких разбирательств тут не было, вытерла вспотевшие руки, А ткань юбки костюма инкубов вновь кивок какого демона тогда с самого начала запрет не наложить чувствовала нарастающий гнев ее имя давно забыто это сделано ради безопасности семьи никто кроме особо приближенных не знает что моя мать хозяйка черного материка проговорил тише обычного то что она наложила запрет было очень рискованно и означало что даже она не может разобраться в ситуации. Я злилась, но не на него, а на ситуацию в целом. Раньше, может, и устроила бы ему скандал, но сейчас я понимала, что бы он мне сказал, когда я была уверена, что черные маги — истинное зло, стремящееся попасть к белым и всех уничтожить. Дорогая, я наследник черной магии и проклятого материка, но ты не бойся, мы хорошие. А все, что с детства втолковывают, — это так, выдумки. Демона с два я смогла бы здраво это принять. «Миан, я...» — начал он. «А отец?» — перебила. «После передачи трона брату перешел к старшим», — ответил мужчина. «Один из самых старших? Настолько долго живущих особо сильных магов, что им уже до демонов обычная жизнь? Те самые, которые ушли в своеобразное отшельничество?» «Совет, перед которым периодически обязан отчитываться сам белый император, правитель светлых эльфов, признанный верховным магом на нашем материке. Ну, теперь понятно, почему Нирк не стремился знакомить меня с родителями. Но если ты не старший сын, то почему, почему наследник?» Левитация подцепила бутылку, заставила ее наклониться над стаканом, после чего нитями поднесла себе попить. В голове промелькнули мысли сожаления, что это всего лишь вода, а не что-нибудь покрепче. В нашей семье с доступом к черной магии родились только Ишин и я. Остальные переняли магию отца. Декан сидел передо мной, но явно опасался касаться, все еще ожидая реакции на сокрытие столь важной информации. Изначально наследницей была Ишин, но после моего совершеннолетия источник выбрал меня. «Что значит «выбрал»?» — спросила и допила остатки воды. Наши сышен метки изменились. «Все же черная магия весьма своеобразная», — не знал четкого ответа преподаватель. «А как же ты...» — не укладывалась в моей голове. «Оказался на белом материке». «Я не считаю себя принадлежащим к конкретному материку мен Мой отец был императором инкубов на белой земле, а мать — хозяйка черного материка» у меня два дома после объединенной войны я перебрался на белый материк ответил декан не захотел жить на черном после заточения арга решил начать с чистого листа то есть потом через много-много лет ты унаследуешь целый материк почти шепот нет решительно сказал магистр дин не все хотят власти в этом мире я твердо донес ей свое нежелание Либо разработаем и проведем какой ритуал и перевесим на другого, либо еще много времени, чтобы появился новый наследник. Я с самого начала не хотел такой силы и такой ответственности. Мне нравится жизнь кронгерцога и декана в Академии магии. На этом хватит. А еще воды нет?» Посмотрела на опустевшую бутылку. «Я принесу». Он с готовностью поднялся, взял емкость и вышел из каюты. Откинувшись на спинку стула, закинула голову назад, глядя в темно коричневый низкий потолок. «Я-то думала все только из-за камней, но нет. Даже если бы их не было, за нергом все равно бы пришли. Рано или поздно. И в опасности не только я, но и мой муж, в чьей семье тайн далеко не на один шкаф. Ни в каких даже самых смелых и бредовых снах я бы не подумала, что моей свекровью может стать она». Как-то слабо представлялись милые посиделки в окружении его родных. А я еще думала, что ректор в мужьях его сестры это слишком. Ха-ха. Если бы. Но вернемся к насущному. И чего она сама не решила проблему со спонсором. Если я правильно поняла, то ее тут никто ни по имени, ни в лицо не знает. Даже о расе не догадываются. Так могла бы втихую с ним расправиться. Почему в итоге влияние спонсора разрослось аж. На два материка. Не хочет рисковать? Может, она сама не в курсе, кто такой спонсор и какие у него козыри. Или наоборот, знает и поэтому сама на риск не идет. Когда вернулся Нирк с полной бутылкой, я озвучила витавшие в моей голове вопросы. Он услужливо налил мне стакан воды, подал, затем присел на прежнее место. Мы не так давно поняли, кто такой спонсор Мен. Раньше уверенности в том, как работает его сила, и к чему это может привести, не было. Она не просто хозяйка целого материка. К ней привязаны тысячи магов. Рисковать ими?» Серые глаза смотрели выжидающе. «А если бы он решил убить не только ее, А обратиться к отцу? Он же из старших. Уж они бы с ним точно разобрались. Была уверена я». «Разобраться-то разобрались», — скривился декан. «Но не забывай, мен. Старшие отреклись от мировых дел. Они могут прийти только в том случае, если мир на грани уничтожения. Им-то самим где-то жить нужно. И как оказалось, наше мнение насчет того, находимся ли мы на грани, и их, может сильно отличаться. Белый император уже получал отказ. «И что в итоге?» — спросила, понимая, как должно было быть все плохо, чтобы сам главный эльф наступил на свою гордость и пошел жаловаться папеньке. Вернулся он крайне недовольный. «Справлялись сами», — ответил мужчина. «Понятно. Значит, старшим и правда плевать на творящиеся в мире. На них и в плане спонсора рассчитывать нельзя». «Как все сложно!» — протянула и нитями отлевитировала на стол, опустевший стакан. «А я-то думала, что влюбиться в инкуба — величайшая из моих проблем. А ну еще годовые отработки». «Не злишься?» — тихо спросил мужчина, чуть улыбнувшись моим словам. «Смотря на кого?» — взглянула на него. «На родителей твоих очень даже». «А на меня?» — осторожный вопрос. «Не знаю», — прислушалась к себе. Я все еще находилась в шоке, поэтому даже толком оценить свои ощущения не могла. Но одно точно — к нему у меня не было направлено никаких отрицательных эмоций. Наоборот, мне подумалось... «Как же он с этим жил, постоянно держа все под контролем?» «Нет», — спустя продолжительную паузу сказала я. «Даже не представляю, как сложно тебе было жить, скрывая себя». «Миан», — облегченно выдохнул он и уложил голову на мои колени. «Я не был уверен, что ты сможешь это принять. Я коснулась его черных волос и начала ласково гладить по голове. Последнее время обычно спокойному магистру Дину Сильно доставалось. Сначала я пыталась спасти Мэта, потом попала из-за этого же на черный материк, где пару раз чуть не умерла. Как же сильно он переживал все это время, да еще и разговор этот, раскрылись тайны, моменты, казавшиеся ранее странными, стали понятны. Я еще не успела что-то принять, и у меня все так же кружится голова, прошептала. Как будто по макушке чем треснули. «Прости, я не хотел вываливать на тебя сразу все. Хотел рассказать постепенно, по мере твоей готовности», — вздохнул декан, прикрыв глаза. Второй рукой я облокотилась на подлокотник и опустила лоб на ладонь. Напряжение в голове неприятной болью отзывалось в висках. Мне не требовалось переливания чужой силы, и я могла черпать ее из тафлитов. Но, находясь в некой прострации, банально не додумалась до этого. Магия магистра Диена легко перетекала с его руки в мою ногу и медленно устремлялась наверх, питая силой и залечивая. Приятное тепло постепенно забрало боль, позволив облегченно выдохнуть. «Много кто знает про тебя и... нее? тихо спросила я. «Из наших. Ней?» Мастер узнал после того, как она поставила охоту на нас под запрет. Ответил также тихо, будто недостаточно было нитей от прослушки, закрывших пол, стены и потолок маленького кабинета. «Из наших Дэнми наверняка догадывается, Элан и Ворин не в курсе, знает только Лотос». Я открыла рот в удивлении, а мои глаза округлились. «Дриада, которую я когда-то очень любила как преподавателя и к которой сейчас относилась крайне раздраженно, была той, кто все знала?» потому что она бывшая так стоп куда меня несет он бы не стал рассказывать дело в другом точно они сопряжены она наверняка все поняла получив своеобразный доступ к его магии. если лотос все это время знала, получается я зря ее подозревала у меня ведь до сих пор не было уверенности, что она на нашей стороне. Мне казалось в каждом ее движении таился какой-то подвох Но, получается, я была не права. Прицепилась к ней за нашей размолвки по части магистра Дина. Если бы она имела что-то против, спонсор бы давно знал о личности наследника черного материка. И даже если представить, что она не сразу решила бы перейти на его сторону, все равно с ее знаниями все бы так не растянулось. Мне даже неудобно как-то стало, вздохнула. Я думала, она замешана, я бы узнал. Сопряжение дает не только использование общих нитей, если его тренировать. Слабо улыбнулся Инкуб. Ты потом поймешь это. Я поняла, что тему надо переводить, ибо она умудрилась свестись к Мэту. Так с чего мы вообще начали? Ах да, с Ишин. Она настолько жаждет отомстить, что даже не ставит ни во что чужие жизни. Ладно, те, кто рядом с Нергом, их можно приписать в стан врага. Но как же обычные черные маги, попавшиеся на пути спонсора и отказавшиеся к нему перейти? Как же они? «Магия лиса!» «Да так далеко!» Вспомнила голос дракона, чьи оранжевые глаза жадно всматривались в мою черную дымку. «Нерка, а кто такой лис?» Арго вспомнил его, когда увидел «мои способности», чуть нахмурилась. Магистр Ден посмотрел на меня и тоже нахмурился. Наверняка в его голове пронеслись мысли о том, что кое-кому, чешучатому, следовало держать язык за зубами. Преподаватель не хотел посвящать меня во многое, чтобы лишний раз не волновать. Он и так свалил тону информации, которую планировал открывать куда медленнее. «Спонсор не из нашего мира, Миан», спустя продолжительную паузу сказал он. «Он пришел из одного из миров Лиса. Лис весьма опасный демиург, легко создающий и уничтожающий миры. У него есть несколько любимых миров. Из одного из них появился и спонсор. Я открыла было рот спросить, но мужчина и так знал мой вопрос. Как, мы пока не поняли. Сначала нужно решить проблему с ним, а потом уже разбираться с этим. У нас закрытый мир. К нам нельзя просто так попасть из другого. Нужно искать прорыв. «И откуда ты все это знаешь?» прошептала Ашарашина, «Ах да, с такими родителями было бы удивительно столько не знать». «Дэнми тоже учился у старшего», — мягко улыбнулся Инкуб. «Там и не такое узнаешь». «Это меня тоже не удивляло. Кронпринц все таки А Мэтт?» — спросила я. Декан отрицательно помотал головой. «И чего спонсору в своем мире не сиделось?» — проворчала. В их мире магия распределяется не так, как у нас. Если у нас хозяйка Черного материка одна, она, то у них пять владеющих магов. Иногда появляется еще один, вернее, одна, женщина. Я не знаю, что конкретно у них произошло. Либо спонсор вообще лишился власти, либо у него там возникли какие-то проблемы с ее получением, а может, попал сюда не специально и потом решил развернуться, пожал плечами магистр Дин. Навряд ли мы это узнаем. Теперь картина становилась яснее. Началось все с Ишин. Нападение в Академии продолжилось спонсором. Поиск тафлитов. Стоп. До этого похищение Неем. А кто нас мастеру заказал? Пыталась связать цельную цепочку событий. «Мион, это только теории», — нахмурился мужчина. «Я знаю и не буду переживать». «Я уже успела понять, что это бесполезно», — сказала, глядя в беспокойные серые глаза. Он вздохнул. «Я думаю, это заказ спонсора до того, как он встретился с Ишин. Его влияние уже было весьма крупным, достаточным, чтобы найти высшую знать для такого заказа. Ты ведь понимаешь, что обычному кузнецу на меня наемников не наслать без очень веской причины?» — задал риторический вопрос магистр Дин. «Легче взять аристократа. «От Ишин он узнал, что я нужен для доступа к Источнику живым, на крайний случай личим в момент становления». Я вспомнила один из артефактов, созданных его сестрой. Сначала ведь он не был в курсе устройства Источника и действовал из того, что смог узнать сам. Обычным черным магам эта информация недоступна, либо она искажена. Удивительно, что ему вообще удалось что-то узнать без весомой помощи. А потом Ишин рассказала ему, Конечно, это всего лишь теории. А чего не послал кого-нибудь из своих новых черных магов? Хмыкнула. Ты ведь знаешь, что на Белом материке стоит защита, те самые точки, которые ставятся и охраняются сопряженными парами. Через нее не пройти, если нет доступа, например, как у мастера. Мои глаза округлились еще больше. Он частенько выступал официальным лицом от нее, пояснил мужчина. А мелкие наемники отречены. Были белыми магами. Видимо, она встребовала у кого-то из белых долги с войны или хорошенько заплатила. Я думаю, чтобы быть в курсе событий обеих сторон, Ишин жила на острове двух материков. Как сложно! Голова пухнет. Миян, это только теории, и тебе голову ими забивать незачем. Ума помрачительные серые глаза обеспокоенно смотрели на меня. Да, началось все параллельно. То Ишин, то спонсор то Мэр Дорос, но в итоге они объединились, и сейчас эта угроза не только нашим жизням, но и всему миру. «А чего ж мы с этой угрозой разбираемся?» — вздохнула. «Не так-то просто убедить в этом остальных, а учитывая направленность белого материка на войну из-за того же спонсора, даже собраться мы уговорили их чуть ли и не чудом. Затем и совет на острове двух материков», — мужчина поднялся. «А почему бы не долететь до них на Арго?» «А остальные бы потом подтянулись», — спросила я. «После устроенного арга во время войны защиту Совета обновили. Мы бы не смогли найти остров», — ответил Инкуб. «Только в человеческой ипостаси. Если он приблизится драконам, даже просто сопровождая корабль, боюсь, нам сильно не поздоровится». «Как все сложно!» — очередной вздох. Выяснять дальше, что происходило на самих материках и как устроили Совет... Я не стала. Это точно для меня лишняя информация. Настолько глубоко лезть в проблему не хотелось. И так погрязла по уши. Достаточно того, что поняла. Да, началось все отдельно друг от друга, но свелось к единому, к желанию спонсора захватить черный источник. — Ты говорил про прорыв, — задумчиво протянула я. — Кто-то привел спонсора в наш мир? Ты так думаешь? Я не уверен. В любом случае, сам ли он или нет, попасть к нам почти невозможно, ответил мужчина. Да уж, а я думала, победить спонсора будет достаточно для закрытия этой проблемы. И нам потом, начала было, нет, с нас хватит, твердо сказал декан. Миан мне по горло хватило произошедшего. Он посмотрел на меня так, что я поняла. Магистр Дин уже твердо решил это. Мы заканчиваем со спонсором, возвращаем арго, а дальше пусть разбирается кто-то другой. Я хочу жить своей жизнью с молодой женой, а не разбираться с защитой мира. Мои щеки все же слегка зарделись. И напомню, Мион, ты все еще адептка. Теперь тебе еще и черную магию изучать. Так что с нас хватит. Пусть назначают кого-то другого. Если им нужна сопряженная пара, выберут из остальных. Было так приятно это слышать иргу не нужны ответы на вопросы. Откуда прорыв и как сюда попал спонсор? Наверное, декан устал. Он чуть не потерял меня. Этого достаточно для того, чтобы понять. Пора остановиться. Я поднялась следом за инкубом, посмотрела в его глаза и слабо улыбнулась. «Ну, мы уже знаем, как справиться со спонсором. Значит, не все так плохо?» Старалась говорить позитивно. «А потом уйдем в сторону». «Неплохо но мы не уверены, что успеем доплыть до острова». Ласково провел пальцами по моей щеке и скуле мужчина. «Будем надеяться, что Теннер сможет придержать совет, чтобы не началась война между материками. Даже если у него и получится, без подтверждения тафлитами, долго они там не просидят. Нам нужно рассчитывать только на себя. Предварительно мы спланировали действия в случае нападения. Сейчас у нас нет цели победить». Мы должны лишь выбить себе время добраться до совета. А дальше мы будем уже не одни. Я нахмурилась, понимая, что с корабля даже сбежать некуда. Миэн! Магистр Ден взял мою руку, поднес к губам и поцеловал ладонь. Я очень люблю тебя. И чтобы все получилось, мне придется взяться за Ишин. А это значит, что в какой-то момент нам придется разделиться, и рядом с тобой будет. Мэт, я поняла тепло улыбнулась. Нерк все хорошо. Это ведь в первую очередь для моей безопасности. Кто, кроме тебя, сможет справиться с Ишин? Ты знаешь ее лучше всех. Вызванные шокирующими новостями эмоции утихли. Может, инкуб что в воду подлил успокаивающе, а я не заметила. А может, шок сместил все куда подальше, но я уже не чувствовала, словно задыхаюсь. Стало как-то даже легко. Больше не нужно было ломать голову, зачем мы все спонсору сдались, а также кто и зачем творил то, что уже с нами случилось. Все встало на свои места, освободив меня от давления незнания. «Я не хочу тебя оставлять, тем более в такое время», — тихо сказал преподаватель. Исходящую от него волну напряжения чувствовала почти и физически. Магистру Дену было очень тяжело принять такое решение. Оставить меня на другого, чтобы заняться сестрой. Но в то же время он понимал, другого выхода у нас нет. И пусть рядом его не будет, он сделает это для нас. Мне хотелось поддержать его, объяснить, что я все понимаю, или отвлечь от переживаний. Нирк, зря мы что ли с Мэтом сопряженная пара, мягко посмотрела в его глаза. Пора это использовать. Мне все равно это не нравится, вздохнул Инкуб. Я поняла: тему пора переводить и вспомнила что кое-что не узнала. «А как ты собрался решать вопрос с Арго?» — спросила, надеясь услышать ответ. «Он не знает, что мы женаты», — говорил инкуб тихо, «и это позволит быстро вернуть дракона обратно». «Наш брак?» — удивилась я. «Да, Арго думает, что ты передашь мне посох с тафлитами, когда придет время. Это его совсем не напрягает. Сын Демиурга нелегко, но справится с такой силой» в нем же ее куда больше однако наша связь и твое укрепление с черным источником дадут мне куда больше мощи такую побороть не сможет и хозяин черных гор ответил мужчина значит и я сейчас могу настучать арга по чешуйчатой голове полюбопытствовала коснувшись рукой груди декана и медленно проводя пальцами вниз теоретически можешь следил он за моими движениями. «Но практически его навыки и опыт превосходят твой настолько, что даже с магией источника и кристаллами перерождения победителем выйдет арга», — ответил преподаватель. «Ну и ладно». Ни разу не расстроилась и остановилась рукой возле ремня. Магистр Ден обхватил мое лицо ладонями, наклонился и нетерпеливо впился в губы. Я обняла его за плечи, прижимаясь ближе. По телу разбежалась толпа мурашек. Ощущение жара в груди и животе начало усиливаться, стоило его пальцем пройтись по спине и бокам. Хотелось забыть обо всем и остаться только вдвоем, но он отстранился. У нас не было времени. «Позову Элана», — хрипло сказал мужчина, жадно глядя мне в глаза. «Спасибо», — ответила, хотя имела в виду вовсе не это, а то, что он все рассказал. «Тебе спасибо, Миан», — тихо ответил Инкуб, коротко поцеловал меня и быстро покинул комнату. Я разочарованно простонала и плюхнулась обратно на стул. Пошли бы они все со своей жаждой власти куда подальше. Не дают собственным мужем побыть, гады! «Да как же ты бесишь!» — разозлилась, сбрасывая нити в воздух. Несильная, но обидная отдача саданула по магистру иллюзий. Тот вздрогнул и зашипел, затем уставился на меня, недовольным взглядом. «Меня-то за что?» — прищурился. «За сопряжение!» — ответила в очередной раз, допустив ошибку в плетении. «Не был бы сопряжен, не пришлось бы эту корявую гадость тренировать». «Она не корявая, Миан!» — закатил в глаза преподаватель. «Она обратная?» «Может, что-то другое выберем?» — вопрос задавала не первый раз. «Это подходит лучше всех, и то, что нити плетутся нестандартно — преимущество». Не стал менять свой ответ, и в этот раз мужчина. «Слушай, Мэт, начала решительно, — «давай посмотрим правде в глаза. Я не сплету эту штуку. Я и в спокойной обстановке не могу, а ты хочешь, чтобы я во время нападения это сделала». Он вздохнул. «И что ты предлагаешь?» Осторожно высвободил часть своей связки мужчина в пространство. «Задумалась. У нас нет особо вариантов. Использовать что-то стандартное однозначно нельзя». То, что мы тренировали, подходило из-за своей сложности и редкости. Редкости. Погодите-ка. Я у драконов переписала некоторые позабытые связки. Вообще, делала упор на плетение полегче, но одно двуручное все же переписала. Мысленно похвалила себя за это. Синие глаза Мэтана задумчиво уставились на меня. Некоторое время он о чем то думал, будто глядя сквозь, после кивнул. «Ладно, давай посмотрим». Согласился мужчина. «Где записи?» «А где мои вещи?» — вопросом на вопрос ответила я. Кельпих хмыкнул и поднялся, после протянул руку мне. Идем искать. Я тут столько же времени, сколько и ты, и пока ничего не знаю», — сказал он. Я вложила свою руку в его и поднялась с пола. «Да, до этого сидели прямо на полу. Было довольно удобно». Спустя непродолжительное время мы стояли в маленькой каюте с односпальной кроватью и смотрели на... Раз, два, три, тихо считала. «Откуда у меня целый десяток сумок?» — удивилась. «А вещи Диана ты в расчет не берешь? спросил Кельпи, вздохнул и начал складывать сумки в угол. Принесли их и свалили прямо в центре. Учитывая размеры помещения, вещи заняли все свободное пространство. И из-за этого дальше входа пройти оказалось затруднительно. Решив не тратить силы даже на нити левитации, магистр иллюзий раскидал вручную. «Да, как-то каюта маловато. Осмотрела примерно чуть больше полтора на два метра помещение. Не уверена, что он вообще сможет нормально вытянуться на этой кровати. «Что-то мне его даже не жаль», — ответил на это мужчина. Мэт! воскликнула возмущенно. «Что?» «Тут ему не отель», — он развел руками. «Хорошо, хоть отдельная каюта, а не совместный ночлег. Мне вообще придется спать с Дэнми, Ворином и Лотос». «Вот и спи», — пробурчала, доставая из одной из верхних сумок листы драконов. «Может, кто во сне, пенделя тебе отвесит». «Миян, какая же ты жестокая!» — театральный вздох. «Я к тебе всем сердцем, а ты...» Возмущенно посмотрела на иллюзиониста. «А я защищала мужа». «Да ну тебе!» Села на кровать, понимая, что тему лучше не продолжать. «Вот, смотри, это она!» Положила на полу листы рядом друг с другом. Лишнее сложила и устроила в сторонке, чтобы не мешались, но и не потерялись. кельпи мельком взглянул на плетение, и его глаза сделались серьезными. Он осторожно обошел разложенные схемы и сел рядом со мной. У него был такой сосредоточенный вид, что я решила не лезть, со своими комментариями. Рассматривая его лицо так близко, думала о нашей ситуации. Если даже Нерк сказал, что раз мы сопряженная пара, то это слишком серьезно. наверное, нам придется всегда быть рядом. Но разве так правильно? Я очень любила его как друга, но он... Для него я была не другом, а женщиной. И мне не казалось, что наше сопряжение стоило того, чтобы терзать его сердце. Слишком жестоко. Что у Нирга, что у меня как-то не очень вышло. В него влюблена Лотос, в меня Мэт. И мы оба тоже мучились. Мне не нравилось, что Дриада рядом, а ему присутствие Кельпи. Почему все так сложно? Кажется, сегодня я задала этот вопрос уже раз десять. «Слышишь, Миан? Не в первый раз звал меня мужчина. Пару раз поморгала, возвращаясь в реальность. «Ой, извини, я задумалась». Он как-то странно на меня смотрел несколько секунд, скрывая малейшее проявление эмоций, после чего повернулся к листам на полу. Связка слабее той, не из разряда особо сложных, но плетение — столь редкие соединения. Мен я сам позабыл многое из того, что вижу на схеме, да и его вовсе не знаю», — задумчиво сказал магистр Элан. «Такие нити обычными не побороть. Маги на стороне спонсора навряд ли знают противодействующие связки». Думаю, эти знания давно утеряны или не были распространены. А сам спонсор. Усилим тафлитами, и у нас может получиться. Главное, не ошибиться с плетением, ибо предсказать итог я не смогу. И не думаю, что кто-то из присутствующих на корабле сможет это сделать. Ты отрыла очень древнюю связку. еще и драконов. А Арга не помешает? Спросила обеспокоенно. Она все же не такая уж и сложная, просто редкая и необычная. Мы не позволим, ответил мужчина. Интересное все же заклинание. Плетение с двух рук, хотя такой мощи связки, обычно с одной руки разрабатывались, проговорил задумчиво. Да и сами соединения. Ты уверена, что сможешь выучить? Я даже насчет себя, не уверен. Ну, то я точно не сплету, поморщилась. Всю жизнь плела в одну сторону, а тут резко в другую. Эту хоть и с нуля, но я же адептка и не к такому за ночь готовилась «Миан», — улыбнулся кельпи а я уже и забыл ты ведь все еще адептка а экзамены вы лентяи как то все таки сдаете но но я всегда готовлюсь подняла палец вверх нет ну есть конечно предметы где подготовка проходит за ночь он тихо рассмеялся затем вновь стал серьезным повтори еще и то что успела выучить Тебя будут защищать бывшие пленники Моррелла, Картер и Хардес. Я тоже буду рядом, но это не дает стопроцентной гарантии. Даже с нами может что-то случиться. Ты должна мочь постоять за себя», — прозвучало в его голосе беспокойство. Мэтт прямо посмотрела в его глаза. «То, что ты мне давал, я выучила хорошо. Ну, кроме особо сложных. Еще были несколько схем, попавшие мне с начала пребывания на Черном материке. Их я тоже знаю. «Да и у драконов, кроме этого», — кивком указала на разложенные листы, «выписала несколько неплохих атакующих плетений. Они несложные, но редкие. Я смогу постоять за себя. На крайний случай буду бить чистой силой тафлитов», — подумала уже про себя. «Хорошо», — улыбнулся Кельпи, коснулся моего плеча, подбадривающе сжал и быстро убрал руку. «А теперь за работу». Глубокой ночью вернулся Нирк, и Мэту пришлось уйти с наколдованной копией листов в свою каюту. Я обрадовалась, что мы ляжем спать или займемся кое-чем поинтереснее, но магистр Дин устроился рядом, и мы до утра тренировали мою часть плетения. Кстати, Кельпи был прав. Даже магистр Дин не знал часть соединений с двуручной схемы. И это давало нам надежду. Надежду на то, что редкость победит силу. Я проснулась из-за ощущения падения. Вместо нити левитации, которые обычно применялись магами по привычке, переместилась в призрачное подпространство. Зато вверх не улетела, а то с магами часто бывало такое, как словят во сне ощущение падения, тут же левитируют и стукаются о потолок. Я же с нитями левитации смогла управляться не так давно, поэтому и привычка еще не развелась. Белая вспышка заставила поморщиться. Я только проснулась. Прямо по глазам. Меня вернуло обратно, и я почувствовала, как Нейрк рядом сел и зажег светлячок. Выглядел он не особо свежим. Даже у меня, при том, что, в отличие от инкуба, я смогла вытянуться, тело ломило после сна в ужасной кровати. Мужчина словно в ответ на мои мысли поднялся и начал потягиваться. Пару раз слышался хруст и тихий облегченный выдох декана. Он поднял с пола белый конверт. Я осторожно слезла с кровати, поднялась и тоже размялась. «Боги, как же все ныло! Просто ужас! Лучше бы спала стоя! Как вообще можно длительное время спать на такой пыточной постели?» «Что там?» — спросила с любопытством. Мужчина повернулся ко мне и протянул записку. Я взяла ее и развернула листок. «Ворота владыки океанов». Гласила надпись почерком ишен Дин. Значит, она все же видела Арга. Посмотрела на одевающегося мужа. Это место засады? Задала тихий вопрос. Да, Миан. Шустро застегивал он пуговицы рубашки. Поэтому я и говорил, что мы навряд ли доплывем до острова. Спонсор специально выбрал воду захотел отрезать нас от какой-либо помощи. На материке еще был бы шанс, но далеко от него да и не ходят корабли через врата владыки океанов». «А что это значит?» — спросила я и тоже начала одеваться в костюм, подаренный мне в храме кубов. «Что за врата?» «Так называют место соединения двух океанов. Воды там не смешиваются. Есть поверье, что именно на границе глубоко под водой где-то находятся врата владыки океанов. Вход в жилище бога», — ответил мужчина. «Оттуда и название». Ого, не слышала раньше такого. Интересно. А еще ходит поверье, что любой, кто пройдет по границе, вызовет гнев Бога. Ее можно переходить только в одном определенном месте. Поэтому туда не суются, и поэтому там не будет других кораблей, добавил магистр Дин. О, это мне уже не особо понравилось. А что за бог-то? Не тот ли. Да, мен. Именно тот Бог, про которого говорится в твоем проклятии.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 «Я проклинаю тебя». Смерть принимала только выполнимое проклятие, но я не представляла, как можно было решить мое. «Что, мне теперь искать этого самого бога, его врата, и что дальше? Просить отдать душу и сердце? А ведь потом еще и с проклятием разбираться», — вздохнула. «Я даже не представлю, как можно найти самого настоящего бога». «Миан», — взгляд магистра Дена заставил напрячься, Если проклинают в связке с Богом, тот чувствует это сразу, как смерть закрепляет нити. Потом ему еще и докладывают, если я ничего не путаю. Скорее всего, он наблюдает за тобой самого твоего появления на черном материке. В смысле наблюдает? Напряглась, представив, как стою под струями воды в душе, а недалеко прячется под нитями владыка океанов. Конечно, не настолько, понял инкуб мысли по моему взгляду, Но будь уверена, он уже в курсе произошедших событий, сделанных тобой выборов и принципов, которых ты стараешься придерживаться. Не забывай, речь о Боге. Я даже не знаю, хорошо это или плохо, в очередной раз вздохнула. Все, пожалуй, хватит о проклятии. Если еще и о нем начну переживать, совсем концентрацию потеряю. Сейчас проблема спонсор, а проклятие отложим на потом. А далеко нам до этой границы, сглотнула. Будем надеяться, что еще далеко. Магистр Диэн открыл двери первой выпустил меня, но нужно узнать у капитана. Да помогут нам, боги.